Мой жених только что обнимал меня на крыльце. Я вырвалась из его рук. Я туда не вернусь. Волюнд глядел на нее угрюмо. Глухо прозвучал его голос. «Мне-то ты зачем об этом рассказываешь, Кононгова дочь?» Бедвельд молча закрыла руками лицо. «Вот теперь незачем ехать к людям из чужого фьорда. Она снимет кольцо и бросит его в стылую воду, а потом и сама прыгнет вслед за ним»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 Шел, ведь рядом с нею хромой кузнец, и опирался на ее плечо. Волюнд привел ее на другую сторону острова, к устью небольшой пещеры. Бедвильд знал о ней, когда-то, но давно успела позабыть. Когда они вошли в пещеру, Волюнд сказал, «Теперь раздуй головню и смотри». Головня вспыхнула, озарив низко нависшие своды, и Бедвельт увидела крылья. Они стояли в пещере, прислоненной к дальней стене. Вплетенные в тончайшую сеть сияли белизной лебединые перья. Бедвильд потрогала серебристую паутину и с удивлением почувствовала пальцами металл. Оказалось, урони, это кружево не упадет со звоном, а опустится плавно, как невесомая заморская ткань. Волюн сказал ей, «Еще одно звено из моих кандалов».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 И Бёдвельд перестала оборачиваться. Скалы три брата уже росли впереди, когда ей почудился плеск, доносившийся откуда-то сзади. Она оглянулась. Она не испытала бы большего страха, если бы великан Север стет, вдруг разогнул свои каменные колени и зашагал по воде следом за ней. Распустив широкое расписное витрило, ее быстро настигала большая крутобокая лодка та самая которую она не надеялась похитить из корабельного сарая а из лодки смотрели братья хлет и эсхери и держали наготове два длинных багра Бёдвельд выросла у моря и знала спастись не удастся братья крикнула она напрягая голос хлет и эсхери оставьте меня не гонитесь дочь рабыни донес до нее ветер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 такое блестящее я не разглядела ты он сидел на корме рядом с эсскхри сбросив мокрую одежду и закутавшись в запасной парус бедвильд лежала у него в ногах и неподвижно смотрела в синее небо Ремённый пояс стягивал за спиной ее локти хледа пришлось нырнуть за нею так глубоко как он никогда еще не нырял бедвильд не пошевелилась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 нахмурил светлые брови. «Это моя невеста, и я не хотел бы, чтобы она заболела!» Хлет грызнулся. «Тебе невеста, а мне сестра, и я имею право ее наказать, а ты не имеешь!» Он успел уже позабыть, как сам только что отказывался от родства. Рандвер промолчал. Не дело мужа спорить с неразумным юнцом. Он поднял Бёдвельт на руки и вынес на берег.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 Рандвер, ты настоящий орел. Однако я другое хочу сейчас тебе предложить. Я думаю, что это дело отгонит от тебя скуку, помнишь? Я обещал тебе подумать о приданном для Бедвильд. Посмотри-ка на ту скалу, стоящую в море. Мы называем ее островом Северстют. Я тебе там кое-что покажу. И ты убедишься, что мне поистине ничего не жаль для Бедвильд и для тебя. Лодку, в которой приехали близнецы, перевернули вверх дном, выливая воду, а из корабельного сарая вытащили другую, всю в замысловатой резьбе. Они отправились на остров вдвоем. идут первый посмеялся бы над вздумавшим опасаться хромого и беспомощного кузнеца. А перед тем, как отплыть, Нидут обернулся к бедвель, стоявший на берегу, и к воинам вокруг нее он сказал... — Дайте бедвель сухую одежду и одеяло, и пусть она дожидается нас в Ветер был попутный, и вот уже каменная громада заслонила полнеба. Привязав лодку, Ранвер сказал, наполовину шутя, — Куда мы попали, Конанг? Если бы это не ты привез меня сюда, я бы решил, что меня хотят скормить злобному троллю, живущему в камне.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 Потом разглядел до сидевшего в углу, разглядел змеившуюся цепь и сказал, — Так это и есть, Нидут, твой знаменитый кузнец? Ну и страшен же он, как я погляжу. Нидут ответил, — И мы с тобой сделались бы не краше, если бы просидели целую зиму в этой норе. Однако мне кажется, не больно ты веришь мне на слово, Рандвер. Сними с пальца любое кольцо и убедись, что я не солгал. — А что? — сказал Рандвер. — Не откажусь. На продымленную наковальню, звякнув, легло золотое кольцо с вделанным в него розовым камнем. Нидут снял себе ремешок с ключом и разомкнул цепь. Рандвер прошелся по лачуге, осматриваясь. Походя нападал ногой глиняную плошку, в которой волю он подогревал себе еду. Ложка покатилась по неровному каменному полу, щербатись и жалобно дребежа. Нидуду не особенно это понравилось, а Волюнд, как обычно, молчал. «Вон там кольцо», — сказал ему Нидуд. И кузнец пополз к наковальне, опираясь на стиснутые кулаки. Звенели, волочась его кандалы, и Рандвер весело смеялся, глядя, как он ползет.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 Такие слова заставили Рандвера призадуматься. Он сказал, — Ты прав. Я послушаю тебя, Конунг, потому что ты мудр. Не называй меня мудрым, — отозвался ниду смягчаясь. Просто я хороший хозяин, и тебя хотел бы видеть таким же. А у хорошего хозяина не только скотина ездоса, но и рабы, особенно те, которые этого стоят. Они разговаривали в проеме двери, повернувшись к Воленду спиной.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 Лишь слегка удивился тому, как быстро управился с работой кузнец. Но потом все-таки оглянулся и застыл. Недоделанное кольцо лежало на наковальне, а он смотрел, не мигая на обоих конунгов, и глаза его были похожи на синее пламя, вьющееся межраскаленных углей. Он стряхнул с себя кандалы. Сунул руку в подстилку и с его мха и рванул наружу длинный сизово блеска меч. Клинок зацепил наковальню, брызнули искры, и каменная крошка усеяла затоптанный пол. И волен встал, опираясь на свой меч, как на костыль. Не идут иран, попятились перед ним. И лишь там, под открытым небом, на площадке скалы, похожей на подставленную ладонь, они поняли, что им не померещилось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 Хильдинг поставил мисочку на пол, наклонился и крепкими руками взял Бёдвельд поперек тела. Силы ему пока еще было не занимать. Он поднял Бёдвельд, оторвав ее от пола и хорошенько встряхнул. По полу покатился серый клубок. — Так, — проворчал Хильдинг и наклонился поднять. — На твоем месте я бы тоже распустил свои носки и сделал веревку. Вот только и вешаться я бы не стал. Я придушил бы Хедина, который тебя сторожит, а сам удрал бы и оставил старого Хильдинга в дураках. Рандвер сказал, — Мы недооценили его, конг Они смотрели на меч, который Волюнд двумя руками держал перед собой. Он сделал этот меч из двух, охотнятых когда-то у Конговых сыновей. ниду сказал, — Дерзкого раба надо связать, не то он сделается опасен. Я побуду здесь. Ты же сходи к лодке, там должна быть хорошая веревка. Рандвер ушел, оглядываясь. Волюнд проводил его глазами и сказал. — А ведь ты, не Нидут, боишься меня? Конунг ответил. — Нет при мне плетки. Не то я иначе поговорил бы с тобой. — Ты, коллега, не противник для меня, и к тому же мой раб. Волюнд только усмехнулся и повторил. «Ты боишься меня, Нидут? Ты трус!» недут побагровел от ярости, и капли пота выступили у него на лбу. Он прыгнул вперед, занося меч для удара. И эхом раскатился в утесах его боевой крик. Рандвер, спускавшийся по тропинке, услышал и задумался, не следовало ли вернуться. Белые тучи заклубились над островом сотни потревоженных птиц. Стремительно портилась погода, все бешене делался ветер, гнавший к берегу табуны и клокочущих волн, и клочья седого тумана цеплялись краями за вершины горного кряжа, стоявшего на берегу, словно великанская работа ограда вокруг конунгового двора. А сам Нидут уже понимал, что снова недооценил кузнеца. «Не человек противостоял ему, а каменная скала».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 Спросила Бедвельт изумленно. Рабыня обняла ее колени и заплакала. Тогда Бедвельт обратилась к своему младшему брату, державшему руль. Она сказала: Куда ты правишь, Сакси? Он ответил с удивлением Как куда? Кродичем Хильдинга Ярла. Бедвель сказала: Прошу тебя, Сакси, связи меня к острову Северстёт. Сакси долго молчал, прежде чем отозваться. Ведь там на острове наш отец.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 Однако его решимость это не сломил, он приказал «Роняй парус, Готтерм-Ярл! Пусть видят! Мы не бежим!» Закатное солнце поджигало полосатые полотнище витрил. Стремительно мчались над волнами узкие черные корабли, похожие на распластавшихся в беге коней. И вот они уже вплотную приблизились к лодке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 бедвильд без колебаний откинула прошитую перьями сеть вот он а волюнд спал